Самораскрытие профессиональной информации. Терапевт не должен скрывать от пациента информацию о своем профессиональном образовании, квалификации, теоретической ориентации, а также свои взгляды относительно определенных профессиональных аспектов. Иногда пациенты интересуются опытом специалиста в терапии ПРЛ, успехами и неудачами в этой области. Следует предоставлять им такую информацию, а также информацию о супервизии и консультировании терапевта. Самораскрытие личной информации. Пациенты часто интересуются подробностями личной жизни терапевта. Спрашивают о возрасте, семейном положении, детях, друзьях, религиозной принадлежности или религиозных убеждениях, отношении к работе, иногда интересуются, проходил ли он сам терапию и так далее. Терапевтам следует раскрывать соответствующую информацию, если это не вызывает у них дискомфорта. При этом действует следующее правило. Если самораскрытие служит интересам пациента, не существует каких-либо критериев, кроме здравого смысла и изложенных выше рекомендаций, ограничивающих предоставляемую пациенту информацию. Одни терапевты более откровенны, другие более сдержаны. Самое главное, чтобы они сообщали о личных границах и соблюдали их, связанных с неприкосновенностью их личной жизни. Если только поведение пациента не будет явно неадекватным в близких отношениях, не стоит давать пациенту понять, что в его желании большего раскрытия со стороны специалиста кроется патология. Иногда пациенты спрашивают терапевта, испытывая ли он проблемы, подобные их собственным. Ответ зависит от жизненной истории терапевта, его готовности открыть свою частную жизнь для пациента и возможности эффективного использования такой информации последним. В некоторых терапевтических программах, например тех, которые предназначены для работы с алкоголиками, отбираются специалисты, которые в прошлом имели те же проблемы, что и их пациенты. Раскрытие этой информации таким образом становится важной составляющей терапии. Женские терапевтические группы формируются по тому же принципу – схожий опыт объединяет терапевты и пациентов. В ДПТ такая общность опыта не считается определяющей для проведения терапии, но и не запрещается. Есть несколько моментов, которые нужно помнить в связи с данным видом самораскрытия. Во-первых, независимо от степени сходства ситуации, различия между пациентом и терапевтом могут быть более значимыми, чем общность. Следует принимать во внимание и различия, и сходства. Во-вторых, терапевт должен быть очень осторожным, делясь с пациентом насущными проблемами. Не следует отягощать пациента своими проблемами или использовать его в роли терапевта для терапевта. Обсуждение этих вопросов будет продолжено ниже.